Глава шестая. Встав у рукомойника, я обозрел себя и едва не расхохотался в голос. В детстве я обожал книгу «Восточные сказки». Мало того, что она содержала интересные истории, так еще в ней было множество ярких иллюстраций, и одна из них просто завораживала первоклассника Подушкина. На ней был изображен халиф, то есть восточный принц в роскошном белом одеянии, на голове у него красовалась розово-красно-фиолетовая челма, вся обсыпанная золотом. Я представлял себя на месте правителя и млел от восторга. Не помню, в каком классе, мне под Новый год захотелось нарядиться на школьный карнавал халифом. Я порылся у Николеты в шкафу, вытащил какое-то ее белое платье, завязал его вокруг себя, подпоясался блестящим ремнем, а на голову намотал блузку маменьки, подходящую по цвету. Чтобы челма выглядела богато, я с помощью булавок прикрепил к ней елочные игрушки. Представляете, какой фурор Ваня Подушкин произвел на празднике. Костюм признали лучшим, мне вручили диплом и подарок. Совершенно счастливый я вернулся домой, аккуратно повесил вещи маменьки в шкаф. Через два дня... Николета решила надеть блузку, вынула ее и принеслась в детскую, крича во весь голос. «Иван, кто порвал мою блузку, которую я купила у жены композитора Алыкина? Откуда на ней дыры? Почему она вся в пятнах?» От мучительной смерти в руках разъяренной маменьки меня тогда спас отец. Он сказал, «Очень хорошо, что Ковтенка погибла. Она тебя полнила и старила. Купи себе новую». А я, лишённый сладкого, лёг спать и потом долго представлял себе, как стал настоящим халифом. У меня челма с золотом. И вот наивная детская мечта осуществилась. Я сейчас натуральный принц с Восточного базара. «Шедеврально!» — заорал Фред, материализуясь за моей спиной. «Только так и ходи! Два колокольца разной формы, один в виде буквы «Б», другой «Ф». «Это моя подпись, личный знак, свидетельство того, что Бурнусун сшит именно...» Демьянка залаяла, в дверь позвонили. Я попытался размотать кошмар с колокольчиками. «Не-не», — <звук> не, <звук> запротестовал Фред. «Пошляйся так, привыкни! Знаешь, хочется тебя слегка осовременить. Красивое лицо, но неухоженное. Что за брови? Теперь такие не носят». Вова. Заверещал в коридоре дисконт маменьки. «Срочно покажись! Опять какую-то ерунду читаешь? Мне нужно...» От звука, который исторгла маменька, вошедшая в ванную, у меня заложила уши, а Демьянка от страха пукнула и наложила кучу. Борис бросился собирать ее визитную карточку с помощью туалетной бумаги. а визжала Николетта. «Это правда он! Он!» «Я...» Радостно завопил байкер. «Неужели в самом деле я вижу здесь Фреда?» Прорала Николетта и бросилась моему гостю на грудь. о о, -о Дизайнер заключил ее в объятия. «Дорогая, остановись, это действительно я! И для тебя, такой красивой, модной, суперской, сделаю все, что прикажешь! Селфи?» «Да!» — завопила Николетта, выхватывая из сумочки мобильной. «Вот так!» теперь я так с улыбочкой, о кока с ума сойдет когда меня с тобой в инстаграме увидит о о зюков паралич разобьет а мнеми меня о я тебя отмечу меня облайкают! вава Бурнусун! о о ты его купил не верю зачем тебе такая красота это мой подарок Ване!» — пояснил фред с личным знаком тебя как зовут ягодка не кокетливо ответила маменька — Я сестра Вавы, младшая. — У тебя шикарный брат! — воскликнул Фред. — Он меня спас! — Правда? — изумилась маменька. — И за это Вава получил бурнусун, а мне тоже хочу презентик. — За что? — поинтересовался дизайнер. — Мы же семья! — пропела матушка. — Нечестно, если подарок достанется только ему. Я снял челму и протянул Николетти. — Носи на здоровье! «Эй-эй!» — возмутился Фред. «Тебе было подарено!» Николета схватила тряпку и со скоростью юной сороконожки исчезла с глаз долой. «Подарки не передаривают!» — обиделся дизайнер. «Ты не знаешь Николетту!» — вздохнул я. «Она моя мать, и если не получит то, что хочет, моя жизнь превратится в ад!» Раздался стук двери. «Госпожа Адилью ушла!» — объявил Борис. Мне стало смешно. Маменька так испугалась остаться без тряпки с колокольчиками, что унеслась прочь, цепко сжимая добычу, даже забыв, зачем приезжала. — О, даёт! — заржал Фред. — Не расстраивайся, Ваня. Пошли, сделаем поглоточку. Эй, Боря, чего в холодильнике есть? Яйца в наличии? — Конечно! — кивнул мой помощник. Фред потёр руки. Сейчас я забацаю пиратскую яичницу. Ваня, тащи свой коньяк. Боря, накрывай поляну. Накатим по капельке завоняшину доброту. Ну, чего стоим зырем. Пора лапами бить, и не моргайте, как филины больные. Не уйду, пока не попробую Ванькин коньячок. Боря, на-ка Внизу Феррари стоит на заднем сиденье кофр. Приволоки его сюда. Знаю, какой сейчас потрясушкину подарочек сделаю. Разбурнусун мамахину вела. Я рассмеялся. «Моя фамилия Подушкин. Она простая, но не все могут ее запомнить, и чаще всего именуют меня одеялкиным. Вариант Патрисушкин слышу впервые». «Супер!» — захохотал Фред. «Зажигай свечи. Ну, лети к нам в тихий вечер, оторвемся веселой компании. Парни, вы жженку любите?» «Что это?» — удивился я. Жонку не пробовал!» — оторопел Фред. «Никогда?» «Нет». В едином порыве ответили мы с Борисом. «Парни, как же вы скучно жили!» Пожалел нас дизайнер. «Радуйтесь, судьба вас со мной столкнула, теперь весело лоха попрет. Ну, вперед, включайте музыку! Группа Рон есть?» «Нет», — смутился я. «У меня только классика». «А они кто?» — вспыхнул Фред. «Лучшая группа всех времен и народов! Неужели они не слышал?» «Никогда», — признался я. Фред хлопнул меня по плечу. «Парень, ты вообще в школе учился?» Я улыбнулся. «Конечно, как все». «Вовсе не каждый за партой сидел», — возразил Фред. «Я знаю полно народа, который читать не умеет. А ты, небось, еще институт закончил». «Литературный», — уточнил я о Мы с вашими девочками когда-то тусили, они на грудь лихо принимали. Пол-литрухи уговорят и стихи свои выть начнут. Затем принимаются выяснять, кто из них гениальнее. И в драку!» «Битва кошек!» — провозгласил дизайнер. «Слушай, вроде лет нам с тобой одинаково, а ты странный. Жонку не пил, Рон Дикар не слушал. От них же все чумели! Ладно, двигай на кухню, ща все тебе расскажу. Эй, коньяковский-то прихвати!» Мы переместились в столовую. Фред начал бесцеремонно шарить в шкафах и холодильнике. Мне он велел сидеть на диване и слушать, а Бориса отправил свою машину за какими-то вещами. Рот у дизайнера не закрывался, языком он работал, как мельница жерновами. Ронди Кар, это четверо парней. Сначала они играли всякую муть на вечерах, чужие песенки. Потом начали сами писать тексты. Были по-мощному талантливы. Стихи невероятные, голоса чарующие, оперный баритон, бас. Им бы в консерватории идти учиться. Но все денег хотели. С девочками тянуло погулять, молодые же. А герлы на запах купюр летят. О, вот и Боря. Ставь кофр, раскладывай яичницу, а я наливаю жженку. Давайте, парни, за мои клыки выпьем. Нашлись, родимые!» Фред поднял фужер. «А что с вашими зубами стряслось?» Полюбопытствовал Борис. «Вы их потеряли? Это необычно!» «Вау! Ваня тебе не рассказал?» — хмыкнул дизайнер. «Тихушник и молчун. потом доложу. Ну, как вам пойло?» «Оригинально и совсем неплохо», — с удивлением отметил я. «Впервые вижу, как коньяк наливают в сковородку и греют. А что ты до этого в ней плавил?» «Сахар», — коротко бросил Фред. Дам тебе рецепт жонки. Пока еще ты полностью ее не раскусил, через несколько минут оценишь весь кайф. О, ща я вам Рон Дикар врублю. Тащите, плеер, парни!» У меня закружилась голова. Перед глазами запрыгали разноцветные зайчики. «Что, Ваня, жонка догнала?» Заорал издалека Фред. Мне почему-то стало очень смешно. Я расхохотался и понял. Давно не был в таком распрекрасном настроении. «Гудим во весь вентилятор!» — завопил дизайнер. Я энергично закивал. «Конечно, гудим во весь вентилятор. Какой хороший и удивительно веселый день. Никак не могу перестать смеяться. Фред на редкость приятный человек. О, звонок в дверь. К нам кто-то пришел».